Глава пятьдесят пятая Я помню, как я впервые попала в загробный мир. Я парила очень долго, точно так же, как сейчас. Вокруг было абсолютное ничто, ожидание ничего, существование ничем. Я не знаю, как долго я ждала в этом ничто, потому что потом просто внезапно появилось что-то. «И это что-то потянуло меня. Я забыла об этом до сегодняшнего дня. Теперь, когда я снова застряла в этом ничто, то вспомнила, потому что возникла та же тяга. Меня тянет сквозь эфир, пока я не оказываюсь в окружении четырех теней. Я не вижу ни тел, ни лиц, только неясные формы из теней». Но внутри этих теней плавают нити, и эти нити, как я понимаю, пытаются дотянуться до меня. Нити клубятся, развиваются и плывут, и все это время я чувствую, как они зовут меня. Когда я смотрю вниз на свою собственную форму из тени, то вижу такую же завязанную узлом нить, которая пытается дотянуться до них в ответ». Она почернела и выглядит ослабленной, но она есть. Я знаю, что если моя нить коснется этих нитей, то все будет хорошо. Я не знаю, как и почему, но это единственная уверенная мысль, которая у меня есть. Чтобы дотянуться до них, требуются огромные усилия. На это уходит каждая унция моей силы и воли. Нити тоже тянутся ко мне, пульсируя жизнью в оттенках белого, и чем ближе я подбираюсь, тем сильнее начинает светиться и моя собственная нить. В тот момент, когда нити соприкасаются, меня выдергивает из ничего.